815 утра. За грязным стеклом окна слева от него ему виден приближающийся город. Сквозь копоть на стекле город выглядит гигантскими мерзкими развалинами. Может, погибшая Атлантида, так что извлеченные на поверхность под свирепым серым небом. В глотке дня застрял большой груз снега, но это не слишком его тревожит. До Рождества всего восемь дней, и дело пойдет отлично. Вагон поезда пропах утренним кофе, утренним дезодорантом, утренним лосьоном для бритья и утренними желудками. Почти на каждом сидении галстук, теперь их носят даже некоторые женщины, на лицах утренняя припухлость, глаза и обращены внутрь, и беззащитны, разговоры вялые. Это час, когда даже трезвенники выглядят, будто с покмелью. Почти все пассажиры уткнулись в свои газеты. А что, Рейган — король Америки, ценные бумаги и акции обернулись золотом, смертная казнь снова в моде, жизнь хороша? Перед ним тоже развернут кроссворд «Таймс», и хотя он заполнил несколько клеток, это в сущности средство обороны. Ему не нравится разговаривать с людьми в поездах, не нравятся пустые разговоры, и меньше всего ему требуется постоянный приятель-попутчик. Когда он начинает замечать знакомые лица в каком-то конкретном вагоне, когда другие пассажиры по пути к свободному месту начинают кивать ему или говорить «Ну, как вы сегодня?», он меняет вагон. Не так сложно оставаться неизвестным. Просто еще одним ежедневным пассажиром из коннектикутского пригорода, человеком, примечательным только одним своим твердокаменным отказом носить красные галски. Может, когда-то он был учеником приходской школы, может, когда-то он держал плачущую девочку, Один из его друзей бил ее бейсбольной битой, и, может, когда-то он проводил время в зелени. Никому в поезде этого знать не требуется, у поездов этого дня отнимешь. «Ну, как? Готовы к Рождеству?» — спрашивает сосед на сиденье у прохода. Он поднимает голову, почти хмурясь, но решает, что за этими словами не стоит ничего. Просто толчение воды в ступе, в котором у некоторых людей есть потребность. Его сосед толстяк... И к середине дня начнёт вонять, сколько бы дезодоранта он утром не употребил. Но он даже не смотрит на Билла, так что всё в порядке. Ну, да сами знаете, как бывает, говорит он, глядя на дипломат, зажатый у него между ногами. Дипломат, хранящий клубок конетели ничего больше. Мало-помалу проникаешься духом.